Глава 4. Джемс Брауди просыпался. В окно не лились солнечные лучи, ласково бодря отдохнувшее тело, не плясали золотые пылинки в потоках света перед его сонными глазами. Холодный мелкий дождик стекал по стёклам тумаنيهх, делая комнату тёмной и скучной, встречая полуоткрытые и слипшиеся от сна глаза Брауди. меланхолическим напоминанием о перемене в его жизни. Он хмуро посмотрел в окно, потом уже совсем открыв глаза, повернулся к часам и, увидев, что смутно темневший на циферблате стрелки показывает 10 минут девятого, на 10 минут позже назначенного, но не соблюдаемого часа вставания, насупился ещё больше. Сегодня на пяте опоздает на службу.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 И отбросив одеяло, он встал с постели. Но когда холодный воздух комнаты коснулся его тела, он задрожал, нахмурился и, утратив свой довольный вид, торопливо потянулся за одеждой, которая беспорядочной кучей лежала на ближайшем стуле. С величайшей поспешностью кое-как напялил он на себе бельё, удостоил беглого внимания только лицо, умыв его перед тем, как надеть засаленный мехкий воротничок, затем Завязал галстук, скрученный в верёвочку, надел жилет и весивший мешком пиджак. Экономия времени получилась значительная, так как вся процедура одевания отняла у него не более 5 минут. И вот он был готов, осталось только спуститься вниз и приступить к завтраку. "Доброе утро, Броуди", приветливо воскликнула Нэнси, когда он вошёл в кухню. "Сегодня вы молодцом, вовремя. Как спали?"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 Он наслаждался этой заботой о нём, этой преданностью, в особенности потому, что она исходила от его обожаемой и столь независимой Нэнси. И когда она воротилась с тарелкой, он посмотрел на неё украдкой и сказал: "Я вижу, ты опять стала ласкова ко мне, Нэнси. Я помню утро, когда ты швыряла на стол подгорелую кашу, считая, что этого за глаза довольна бедному человеку". А жирная жареная сельдь мне больше по вкусу. Да и твоё обращение со мной тоже. Ты ведь меня любишь, Нэнси, не правда ли? Она посмотрела сперва на его усталое лицо, всё в морщинах, с отянутыми щеками, обезображенное двухдневной щетиной, перерезанное натянутой и не идущей к нему улыбкой. Потом на его неряшливую, сгорбленную фигуру, трясущиеся руки, запущенные ногти и воскликнула с резким смешком. — Ну, конечно, у меня к вам теперь такое сильное чувство, что меня это даже беспокоит. Иной раз погляжу на вас, сердце так и встрепенется в груди. Улыбка потухла на лице Броуди, глаза его сузились, и он ответил.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 Я хочу знать, понравится ли она вам. Надо чтобы вы хорошо позавтракали, потому что обедать вам придётся не дома. Обедать не дома? Почему? Удивился Бруди. Ты только на прошлой неделе была в Овертоне, так неужели сегодня опять пойдёшь к тётке? Нет, не пойду, вызывающе тряхнула головой Нэнси. Но «Ну, она придёт ко мне. Я не желаю, чтобы при ней вы тут вертелись подле меня. Она приличная женщина и ничего не подозревает. Да и любит меня. В неё от ваших разговоров глаза на лоб полезут. Вы можете вернуться домой к вечеру, когда она уйдёт. Тогда я буду ждать вас в спальне. Он сперва посмотрел на неё весь потемнев от гнева, но быстро овладел собой и покачал головой.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 подходящее слово после твоего обращения со мной в последнее время. Он сделал паузу и закончил мрачно. Будь я проклят, если знаю, почему я так легко уступаю тебе во всём. Не говорите так, Броуди, мягко пожурил его Нэнси. Иногда вы говорите такие вещи, словно вы какой-нибудь язычник-китаец. Что ты знаешь о китайцах? буркнул он Сергею, ото занявшись наконец рыбой и начал есть её медленно, отправляя в рот большие куски. Через минуту он заметил уже другим тоном: "Это вкусно, Нэнси. Такие вещи я бы с удовольствием ел каждое утро". Она продолжала с какой-то непонятной сдержанностью наблюдать, как он ест, а затем внезапно вспомнив что-то, воскликнула: "Господи, о чём я только думаю?" «Ведь вам сегодня утром пришло письмо, а я совсем забыла о нем». «Что?» Он перестал есть и удивленно посмотрел на нее из-под густых сидеющих бровей. «Письмо? Мне? Ну да. Я совершенно забыла о нем из-за этой спешки с завтраком. Вот оно». И Нэнси, взяв письмо, лежавшее на буфете, подала его Броуди. Он минуту подержал его в вытянутой руке, потом с недоумевающим видом поднёс ближе к глазам, увидел на марке штемпель Лондона и, небрежно подсунув под край конверта свой толстый палец, разорвал конверт и вынул из него письмо. С некоторым интересом наблюдая за ним в то время, как он читал, Нэнси видела, как на лице его так же быстро, как пробегают по тёмному небу тучи, гонимые ветром, примелькнули сначала сильное замешательство, потом изумление, удовольствие и торжество. С непонятным ею удовлетворением он перевернул листок, потом не спеша перечёл его снова и, подняв глаза, загляделся куда-то в пространство. Но кто бы подумал про бромоталон? После всего, что такое? крикнула Нэнси. От кого письмо? Она смирилась и хочет приползти обратно на коленях. Он замолчал, поглощённый своими мыслями, как будто его слова уже всё объясняли. Не понимаю, сказала Нэнси резко. О ком вы говорите? О моей дочери. О Мэри, ответил он медленно. а той, которую я выгнал из дому. Я поклялся, что приму ее обратно только в том случае, если она будет в ногах у меня валяться. Она сказала, что не вернется никогда. А теперь она вот в этом самом письме клянчит, чтобы я позволил ей вернуться домой и вести мое хозяйство. Хорошее утешение для меня после всех этих лет». Он поднял письмо, крепко зажав его в пальцах, и, казалось, не мог досыта на него наглядеться. Потом прочёл, глумливо подчёркивая слова: "Забудем прошлое. Я хочу, чтобы ты меня простил. Так как мама умерла, я хотел бы заменить её дома. Здесь мне живётся неплохо, но иногда я чувствую себя одинокой". Он фыркнул. одинокой. И по делом ей клянусь богом. Ускай так будет и дальше. Она сильно ошибается, воображая, что я приму её обратно, не желая её видеть. Нет. Никогда. Он поднял глаза на Нэнси, как бы ожидая её одобрения, и продолжал кривя губы. "Я уж или ты не понимаешь, девочка. Ведь это доказывает мою правоту." Она была горда, очень горда. А теперь я вижу, что гордостью её сломлено. Если бы не это, чего ради ей захотелось домой? Боже, какое это для неё унижение быть вынужденной скулить и клянчить, чтобы её приняли обратно. И какое торжество для меня отказать ей. Она хочет быть у меня экономкой. Он грубо расхохотался. «Не дурно, а, Нэнси? Она не знает, что у меня уже есть ты и хочет занять твое место!» Нэнси взяла у него из рук письмо и принялась читать его. «Не вижу тут, чтобы она скулила», — возразила она спокойно. «Письмо написано вполне прилично». «Ба! Меня интересует не как оно написано, а суть его». другого объяснения не придумаешь, это веселит меня как стаканчик лучшего виски. Так вы не позволите ей вернуться? спросила Нэнси с испытующим взглядом. Нет! крикнул Брауди. Не позволю. Теперь у меня есть хозяйка, которая будет заботиться обо мне. Пусть не думает, что мне нужны такие, как она. А может уж тоготься в Лондоне и сгнить там? Мне до неё нет решительно никакого дела. Не следует решать так сразу, уговаривала его Нэнси. Всё же она вам родная дочь. Подумайте хорошенько и не поступайте опрометчиво. Он сердито посмотрел на неё. Тут и думать не о чём. Никогда я её не прощу, вот и всё. В глазах его внезапно засверкала гоньёк, и он воскликнул: А знаешь, Нэнси, я придумал, чем её можно задеть за живое. Напиши-ка ты ей, что мол место, которое она просит, уже занято. Это её здорово унизит, а? Напишешь, девочка? Нет, не напишу, отрезала Нэнси. Выдумать же. Можете сами это сделать, если хотите. Ну, во всяком случае, ты мне поможешь сочинить ответ, возразил он. Что, если нам с тобой заняться этим сегодня вечером, когда я вернусь домой? Голова у тебя сметливая, и ты, наверное, придумаешь что-нибудь подходящее. — Ладно, подождите до вечера, — отвечала Нэнси после некоторого размышления. — А я пока подумаю над этим. — Вот и великолепно! — воскликнул Броуди, уже заранее радуясь мысли, что они вдвоем будут вечером заниматься этим увлекательным делом. сочинять резкий ответ его дочери. «Мы посоветуемся с тобой. Я знаю, что ты все сумеешь, когда захочешь». А в это время издалека донесся гудок. То усиливаясь, то слабее, но все время отчетливо слышный, он ворвался в комнату с неумолимой настойчивостью. «Боже милосердный!» — вскрикнула Нэнси. «Вот уже девятичасовой гудок, а вы еще дома!» Вы ужасно опоздаете, если не поторопитесь. Живее уходите. Наплевать мне на их проклятые гудки, бросил он Угрюма. Захочу, так и опоздаю. Можно подумать, что я рад этого проклятого свистка. Так ты меня гонишь, он как раз тогда, когда мне не хочется от тебя уходить. Я не хочу, чтобы вас уволили, Броуди. Что будет с вами, если вы потеряете службу? Найдёду другую получше. Я уже и то об этом подумываю. Это для меня недостаточно хорошо. Да не выдумывайте, Броуди. Начнёте менять, и может оказаться хуже. Идите, идите, я вас провожу до дверей. Выражение его лица смягчилось. Он поглядел на неё и послушно встал, говоря: Не беспокойся, Нэнси. Я всегда заработаю достаточно, чтобы содержать тебя. У двери на улице он повернулся к Нэнси и воскликнул, чуть не трагически: "Целый день я не увижу тебя". Она немного отодвинулась и полуприкрыв дверь, сказала из-за неё: "Какая погода. Вы бы лучше взяли зонтик вместо этой старой палки. Вы не забыли, что вам надо сегодня пообедать где-нибудь? Помню, отвечал он покорно Ты знаешь, я всегда помню то, что ты мне наказываешь. Ну, поцелуй меня разок на прощание. Нинси хотела уже было захлопнуть дверь перед его носом, но что-то в его тоне и лице расстрогало её, и поднявшись на цыпочки, вытянув вперёд голову, она коснулась губами глубокой морщины, пересекавшей его лоб посередине. «Ну вот», — шепнула она чуть слышно про себя, — «это поцелуй тому, кем ты был». Он, не понимая, смотрел на него просительно и вместе любовно, глазами верного пса. «Что ты сказала?» — переспросил он с недоумением. «Ничего», — беспечно воскликнула Нэнси, снова отступая за дверь. «Просто сказала «до свидания». Он все медлил. неловко бормоча. «Если ты это... Если ты насчет виски, так... Знай, что я решил быть благоразумным. Я знаю, ты не любишь, когда я много пью, а я хочу тебе угождать во всем, девочка!» Нэнси тихонько покачала головой, глядя на него пытливо, с каким-то странным выражением. «Я вовсе не о том». Если вы чувствуете, что вам надо иной раз выпить, так пейте. Ведь это единственное... Ведь это вас утешает. Ну, уходите же, наконец. — Энси, дорогая, ты хорошо понимаешь человека, — пробромотал он растроганно. — Когда ты такая, как сейчас, я для тебя на всё готов. Он неуклюже переступил с ноги на ногу, несколько сконфуженный своим порывом,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 увенчанная широкой четырехугольной шляпой, из-под которой в живописном беспорядке выбивались густые космы давно не стриженных волос, с руками заложенными за спину и смешно волочившейся за ним по грязи тяжелой ясеневой тростью. Он шел по дороге, погруженный в путаницу противоречивых мыслей, к которым примешивался и стыд за столь неожиданный взрыв чувств. Но постепенно всё вытеснило одно единственное мысль о том, как дорога ему Нэнси. Она, как и он, человек из плоти и крови. Она его понимает, знает, что нужно мужчине, и даже, как видно из её последнего замечания, понимает, что иногда бывает необходимо выпить стаканчик. Он был так поглощён мыслями о ней, что не чувствовал, как его поливает дождь. Его неподвижно сосредоточенное лицо словно освещалось порой вспышками света. Но когда он стал приближаться к верфи, размышления его стали менее отрадны, о чём свидетельствовал его ожесточённый мрачный вид. Он вспомнил, что опаздывает, что его, может быть, ждёт нагоняй. Его до сих пор ещё угнетало сознание унизительности этой службы для него, бродя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 и, ободрённый прощальными словами Нэнси, пробурчал. «А меня всё внутри пересохло, и я всё равно опоздал на полчаса. Раз я уже тут, надо зайти». Бросив полувызывающий взгляд через плечо на здание на противоположной стороне улицы, в котором помещалась контора верфи, он вошёл в трактир. Когда же четверть часа спустя вышел оттуда, В обычаях появилась нечто от прежней, заношивой самоуверенности. В таком настроении он вошёл через вертящуюся дверь главного входа, прошёл по коридорам, теперь уже по привычке легко ориентируясь, его саку подняв в голову, вошёл в комнату, где работал, посмотрев по очереди на обоих молодых клерков, которые подняли головы от работы и поздоровались с ним. А что это, старая носатая свинья уже приходила сюда?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 Мне всё равно, узнает он, что я опоздал или не узнает. Можете ему доложить, если хотите. Мне безразлично. И швырнув шляпу на вешалку, поставив палку в угол, он тяжело опустился на своё место. Клерки переглянулись, и после некоторого молчания один из них, Роббка, ответил за себя и за товарища: Мы ему и словом никогда не заикаемся об этом, мистер Брауди, вы же знаете. Однако с вас так и течет. Вы бы сняли пиджак и высушили его. Я не подумаю. Грубо отрезал Броуди, раскрыл книгу, которую он вел, взял перо и принялся за работу. Но через минуту поднял голову и сказал уже другим тоном. — Все-таки спасибо вам. Но бы вы славные ребята и не раз меня вручали. Дело в том, что я сегодня получил известие, которое меня...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 Занимается вовсю и держит курс прямо на стипендию Летта. Она никогда ни на минуту меня не огорчала. Это не из-за Несси, а из-за кое-чего другого. А я знаю, что сделать. Я и тут своего добьюсь, как всегда и во всём». От дальнейших расспросов его собеседники воздержались, и все трое принялись за работу. Молчание нарушал лишь скрип перьев по бумаге, Шуршание переворачиваемой страницы, непрерывное крехтение табурета, да бормотание Броуди, который пытался заставить работать отуманенный вином мозг и справиться с мелькавшими перед ним цифрами. Время шло. И вот в коридоре снаружи послышались чёткие шаги. Дверь отворилась, чтобы пропустить корректную фигуру мистера Блэра, держав в руках пачку бумаг. Он постоял минуту, поправляя на своём горбатом носу пинс в золотой оправе и пристально наблюдая за тремя подчинёнными, которые продолжали работать под его строгим взглядом. Взгляд этот в конце концов неодобрительно остановился на фигуре развалившегося на стуле Броуди от мокрого платья которого шёл пар. Мистер Блер, предостерегающий кашлянул и сделал шаг вперёд.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 Он видел мысленно, как он вскакивает, хватает Блэра за горло, трясёт его так, что из того вот-вот и дух вон, а затем позорно выбрасывает его за дверь, как выбросил раз человека вдвое сильнее себя. Но нет. Он продолжал сидеть, не шелохнувшись на стуле, и глухо пробормотал: "Вот не конторы я провожу время так, как мне угодно". Вы обязаны являться сюда в таком состоянии, чтобы вы были способны работать, сухо настаивал Блер. Вы подаёте дурной пример этим молодым людям, и ваш внешний вид пятно на всём учреждении. Оставьте в покое мою внешность, чёрт бы вас побрал, заревел вдруг Брудиво в внезапном приступе ярости. Я предпочитаю её ложить тупой самодовольной физиономии. — Без дерзостей, пожалуйста! — крикнул Блэр, и бледное лицо его вспыхнуло. — Я заявлю, кому следует о вашей наглости. — Отвяжитесь от меня! — орал Броуди, скорчившись на стуле и глядя на него глазами дикого зверя, сломленного неволей, но еще свирепого. — Не выводите меня из себя, иначе вам же будет худо! Прочтя в этом диком взгляде грозившую ему опасность, Блэр воздержался от дальнейших оскорбительных замечаний, но пренебрежительно бросив на стол брошюру бумаги, которую держал в руках, сказал ледяным тоном: "Немедленно исправьте и верните мне без единой ошибки, иначе я приму меры". И отвернувшись, важно вышел из комнаты. Когда дверь за ним закрылась, не последовало никакого взрыва, но тишина в комнате была более гнетущей, чем самая страшная буря. Бруди сидел как каменное изваяние, перебирая в памяти все только что выслушанные оскорбления, и не сомневаясь, что взгляды обоих клерков с насмешкой устремлены на него. У уголком глаза он заметил руку, которая появившись над краем его стола, Бешумно убрала злочастные счета, и хотел он знал, что добрые товарищи на этот раз выручат его. Застывшая на его лице угрюмость не смягчилась. Так он сидел некоторое время, не поднимая пера, видел, как исправленные документы снова очутились у него на столе, но не сказал ни слова, сохраняя позу холодного безразличия до обеденного гудка, который раздался ровно в час. Тогда он сразу же встал, схватил шляпу и быстро вышел из комнаты. Некоторые оскорбления могут быть смыты только кровью. Но сейчас он стремился наим способом стереть в памяти свой позор. Вернулся он вовремя, ровно в 2 часа, уже совершенно преображённый, как будто под влиянием какой-то таинственной благодетельной силы рассеявший его уныние. разгладивший суровые морщины на лице, влившей в его жилы веселящую жидкость, которая теперь жизнерадостно бурлила в них и излучала сияние из всех пор его тела. Идите, товарищи, я пришёл первый, <закричал>, закричал он с тяжеловесной шутливостью, когда оба клерка вошли вместе вскоре после него. Минута в минуту. Вы позволяете себе опаздывать? Это безобразие! Если вы не прекратите этого, я доложу начальству, тому самому погулу, который приходил сегодня утром. Он шумно захохотал и продолжал: "Почему бы вам не брать пример с меня, когда перед вами такой образец добродетели?" Вы в хорошем настроении, мистер Броуди, заметил неуверенно один из молодых людей. "А почему бы и нет?" Какие случаи, как тот, что произошёл сегодня утром, меня смутить не могут. Если бы не некоторые соображения, я бы свернул шею этому ничтожеству. А вы знаете, продолжал он конфиденциальным тоном. От чего он злится? От того, что я принёс сюда помимо него, благодаря моим связям, и он не мог этому помешать. Он вынул из кармана трубку, шумно выложил её о письменный стол и принялся набивать. Неужели вы будете курить, мистер Броуди? воскликнул первый клерк с некоторым беспокойством, поднимая глаза от книги. Вы же знаете, что это строго запрещено. Броуди посмотрел на него, раскачиваясь на стуле, и ответил: А кто мне запретит? Я делаю, что хочу. Такому человеку, как я, не пристало кланяться и молить разрешения закурить трубку. Он с вызывающим видом продолжал курить, шумно пыхтя трубкой и небрежно бросив на пол обгорелую спичку. Затем глубокомысленно покачивая головой, промолвил в промежутках между затяжками: "Нет, не пристало. Я не буду этого делать. Господи, если бы я имел то, чего заслуживаю, Разве я сидел бы в этой поганой конторе? Я стою много выше такой службы, да и вообще всякой службы. Это истинная правда. Только я не имею возможности это доказать и должен мириться с тем, что есть. Но ничто меня не изменит. Нет, чёрт возьми! В этом городе многие были бы счастливы, если бы в их жилах текла такая кровь, как в моих. Он осмотрелся, ища одобрения, но заметив, что слушатели, которым надоело неизменно слушать одно и то же, с притворным безучастием склонили головы над работой, почувствовал разочарование. Впрочем, он не применил воспользоваться их невниманием. достала из бокового кармана небольшую плоскую флажку, торопливо поднёс её к губам и затему кратко и спрятал обратно. Подкрепившись таким образом, он продолжал, словно не замечая, что его не слушают. Кровь всегда скажется и своё возьмёт. Я опять верну у себе прежнее положение. Только из-за злобы и зависти человеческой я попал сюда. Но это ненадолго. Настоящего человека не сломишь. Скоро люди опять воздадут мне должное, поймут, кто я. Я опять буду на сельскохозяйственной выставке стоять рядом, плечом к плечу с господином, главным судьей графства, и буду в самых лучших отношениях, как равный с равными, имейте в виду, — подчеркнула на те слова, махнув трубкой. с людьми самой благородной крови, и мое имя будет в списке среди их имен. Перенесясь мысленно в славное прошлое, он расчувствовался, глаза его увлажнились, нижняя губа отвисла, грудь вздымалась. Он пробормотал. Да, это большая честь для человека. Покурили и хватит. Спрячьте трубку, мистер Броуди. Взмолился второй клерк, прерывая его размышления. «Я не хотел бы, чтобы вы опять нарвались на неприятность». Бруди на мгновение остановил на нем сердитый взгляд, потом неожиданно расхохотался. «Как вы запуганы, дружище! Вы правы, я выкурил одну трубку, но намерен выкурить вторую. Больше того, намерен еще и выпить». Он с лукавой миной опять вытащил фляжку и на глазах у пораженных клерков долго тянул из нее. Вместо того, чтобы спрятать ее обратно в карман, он поставил ее перед собой на самом верху конторки, сказав при этом «Здесь ты будешь у меня под рукой, голубушка, и я смогу на тебя поглядывать и следить, как ты будешь пустеть дюйм за дюймом». Затем... польщённый тем, что на нём сосредоточено тревожное внимание клерков, он продолжал. Кстати, о неприятностях. Этот сморчок сказал сегодня одну вещь, такую нелепую, что она не выходит у меня из головы. Он сильно нахмурился уже при одном воспоминании об этом. Ваш внешний вид пятно на всём учреждении. Так кажется. Да, это его подлинные слова. Теперь объясните мне, ребята, что он хотел этим сказать, чёрт его подери? Чем моя наружность плоха? Он своимствующим видом уставился на клерков, а те нерешительно покачивали головами. Разве я не красивый мужчина, а? загремел он с величайшим удовлетворением, принимая их молчание за знак согласия. Это с его стороны гнусное злоба. Да, я всегда был видный мужчина, хорошо сложённый, а кожа у меня была чистая, как у ребёнка. К тому же, продолжал он с хитрым выражением, поглядывая на слушателей и поглаживая колючую щетину на подбородке. Я имею ещё одно доказательство, что он не прав. Может быть, вы слишком молоды, чтобы знать это. Ну ничего, я всё-таки скажу вам, что одна девушка, самая красивая девушка в Ливенфорде, предпочла всем меня. Честное слово, при одной мысли о ней уже хочется выпить в её честь. Он с картинной торжественностью провозгласил тост за самую красивую даму в Ливенфорде и некоторое время молчал. погрузившись в блаженные размышления о Нэнси. Ему хотелось поговорить о ней, похвастать её прелестями, но что-то мешало ему, и когда он с<>(); брови стал рыться в памяти, ища объяснение этой своей невольной сдержанности, его вдруг точно озарило. Он понял, что не может свободно говорить о Нэнси, потому что она не жена ему. При этой неожиданной догадке он мысленно выругал себя за такое упущение. Эх, пробормотал он про себя. Нехорошо ты поступал, Броуди. Надо было раньше подумать об этом. Он с сожалением покачал головой, снова отхлебнул из бутылки, чтобы привести в ясность мысли, и, охваченный глубоким волнением по поводу прискорбного положения Нэнси, прошептал с пьяной слезливостью: Пожалуй, сделаю это. Ей-богу, сделаю это для нее. Он готов был сам себе пожать руку, приветствуя это внезапно принятое им благородное решение сделать из Нэнси честную женщину. Конечно, она стояла не на слишком высокой ступени социальной лестницы, но не все ли равно. Его имя покроет все, покроет их, Общий грех. Оженившись на ней, он одним этим великодушным жестом надёжнее привяжет Нэнси к дому, оправдает себя в глазах всех и навсегда положит конец тем грустным и отливым взглядам, которые, как он замечал порой, бросала на него Нэсси. Он стукнул кулаком по столу и воскликнул: "Я это сделаю".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 Небольшой маневр в домашней политике, о котором вы рано или поздно непременно узнаете. Он уже собирался просветить их на этот счёт, когда один из клерков, предвидя, вероятно, какого рода откровения сейчас последуют, поспешил отвлечь его внимание, спросив: "А как кучится ваша несся, мистер Броуди?" Броуди прищурился. "Отлично, разумеется. Вы же знаете, что отлично" Не задавайте глупых вопросов. Стипендия Лэдд то уже всё равно, что у нас в кармане. И ухватившись за эту новую тему, возникшую в его соловелом мозгу, он продолжал: "Надле мне великое утешение эта девчёрка. Истинное удовольствие для меня видеть, как она каждый раз вставляет палки в колёса порнишки Грирсона". Она постоянно его побеждает, и всякий раз у его скопидома-папаши, наверное, желчь разливается. Да, для него это горше полыни. Он фыркнул при мысли об этом и, сильно запрокинув бутылку, допивал уже последние капли ее содержимого. Как вдруг эта попытка одновременно и смеяться, и пить кончилась тем, что он поперхнулся и закашлялся долгим хриплым кашлем. «Поколотите меня по спине, чёрт вас возьми!» Прохрепел он и нагнулся вперёд, качаясь, как больной измученный слон. Лицо его налилось кровью, глаза блуждали. «Крепчик! Крепчик! Крепчик!» Понукал он одного из клерков, который, вскочив со стула, начал тузить его по согнутой спине. «Скверная вас кашель!» Заметил этот молодой человек, когда припадок наконец кончился. Вот вам и результат сидения в мокрой одежде. Ба, э, к а важность кашель, возразил Бруди, оттирая лицо рукавом. Я никогда не носил пальто и не буду носить. Зонтик я где-то оставил, но это не имеет значения. Дождь мне полезен. Я здоров, как Клайд из Дальский жеребец.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 Откуда она была позднее великодушно извлечена и брошена в Ливен одним из его многострадальных коллег. Что, ловка? крикнул он весело. Ах, «Да, глаз у меня меткий. Я могу за 50 шагов, не смагнув, подстрелить на бегу кролика. Кролика чёрт возьми. Будь я там, где мне следовало быть, я бы стрелял не кролика, а куропаток да фазанов. Они бы у меня сыпались на землю как град. Ну уже готов был начать распространяться по местех своей знатной родни, но тут его в взгляд упал на часы. Скажите, пожалуйста, скоро 5. Да со мной можно незаметно провести время. Он шутливо прищурил один глаз, заржалы объявил: За усердной работой время идёт быстро, как сказал бы этот надутый молокосос Блэр. Но, к сожалению, я должен вас оставить, друзья. Вы славные ребята, я очень люблю вас, но теперь мне надо заняться одним более важным делом. Он весело потёр руки, предвкушая удовольствие, и добавил, ухмыляясь: "Если мой любимец заглянет сюда до 5, — Скажите ему, что его счета в порядке и что я ушел купить ему погремушку. Он поднялся со стула, медленно взял с вешалки свою шляпу, дважды снимал и надевал ее, пока его не удовлетворил залом ее пыльных полей, а взял свою тяжелую трость и с пьяной важностью остановился на пороге, покачиваясь и загораживая своим большим телом дверь. — Ребята! — прокричал он, размахивая тростью. Знали бы вы, куда я сейчас иду, у вас бы слюнки потекли. Но вам туда нельзя. Это нет. Только один человек есть в городе, которому это можно. Он внушительно посмотрел на клерков и закончил с большой драматической выразительностью. Это я. В последний раз скользнул взглядом по терпеливому, но смущённым лицам медленно вышел из комнаты. Ему повезло. Шумно проходя по коридорам, он никого не встретил и за 5 минут до гудка, проскочив через главный вход, очутился на свободе и направился домой. Дождь перестал, воздух был свежий и прохладен. Недавно зажжённые фонари мерцали сквозь сумрак, отражаясь на мокрых мостовых, как бесконечный ряд топовых лун. в чёрной неподвижной воде. Броуд ужесна забавляла правильное чередование этих отражений, которые как будто плыли ему навстречу в то время, как он шёл. Ухмыляясь, он говорил себе, что обязательно расскажет Нэнси об этом, виденном им странном явлении, небе, опрокинутом на землю. Нэнси Он громко замурлыкал от удовольствия, подумав обо всем том, что им предстояло вместе обсудить сегодня вечером. Начинает сочинение извительного письма Той в Лондон и кончая лесным предложением, которое он собирался сделать Нэнси. Она, конечно, сначала будет расстроена, увидев, что он вернулся пожилой, больше обычного, под хмельком. Он великодушно признался в этом вечернему мраку. Но когда она услышит его предложение, неожиданная радость рассеет всю её досаду. Он знал, что этой ворчуне Нэнси всегда хотелось прочного положения, которое мог ей дать только такой благородный человек, как он. Он уже слышал её изнемогающий от волнения голос: "Вы это серьёзно говорите, Броуди? Ух, и ошеломили же вы меня. Стать вашей женой?" Вы знаете, что я ухвачусь за это как за счастье. Подите сюда, я крепко-крепко вас расцелую. Да, она будет к нему милостива, как никогда после такого великодушного предложения. Глаза его заблестели при мысли о тех интимных доказательствах её расположения, которые он получит от неё сегодня ночью. с радостным сознанием, что каждый спотыкающийся шаг приближает его к ней, он шагал вперёд, ища и не находя слов, способных передать всю силу её очарования, её власти над ним. Она, она прелесть, бормотал он без связно. Тело у неё такое белое и нежное, как грудка цыплёнка, я кажется, готов её съесть. Образы становились назойливее, обостряли его тоску по Нэнси, его возбуждение, и последним торопливым усилием он достиг своего дома, взбежал по ступенькам, нетерпеливо вставил ключ в замок, отпер дверь и ввалился в неосвещенную переднюю. «Нэнси — Нэнси! — крикнул он громко. — Нэнси! Вот я и вернулся к тебе! Он постоял в темноте, ожидая, чтобы она отозвалась, Ну, так как ответа не было, он любувно усмехнулся, решив, что она спряталась наверху и ждёт его прихода. Достав из кармана спички, он зажёг газ, в передний поставил трость, в подставку повесил шляпу и торопливо вошёл в кухню. Ну и в кухне было темно. "Нэнси!" закричал он во весь голос с удивлением и некоторым раздражением. "Что это ещё за шутки?" Я не намерен играть с тобой в прятки. Брось сейчас же все эти фокусы, девушка. Ты мне нужна. Выходи, где ты там? Никакого ответа. Он чуть пью, добравшись до газового рожка над камином, он зажёг свет и, повернувшись, окинул взглядом кухню. С изумлением увидел, что стол не накрыт и никаких приготовлений к ужину не сделано. С минуту он оставался неподвижен, ошеломлённо глядя на пустой стол и сердито сжав губы. Но вдруг его осенила догадка, и он пробормотал с прояснившимся лицом. Она пошла проводить на вокзал свою тётку. "Эт, какова дерзость? Никто, кроме неё, не посмел бы это сделать. Отсылает меня обедать вне дома и потом заставляет ещё дожидаться ужина". Это его слегка забавляло, он даже захохотал громко, почти восхищаясь ее дерзостью. Да, вот такая женщина ему подстать. Но когда веселье его улеглось, он не знал, что ему делать. Наконец решил ожидать ее возвращения и, встав спиной к камину, лениво блуждал взглядом по кухне. Здесь все напоминало ему Нэнси. он представлял себе, как она легко порхает по кухне или снебрежным видом садится в его кресло, как улыбается, разговаривает и даже как убегает от него. Да, даже шпилька от шляпы, воткнутая в дерево кухонного шкафа, говорила об этой её неподражаемой наглой равнодушной беспечности. Однако на шкафу лежало ещё что-то приколото этой самой шляпной булавкой. письмо то дерзкое послание которое он получил сегодня утром от дочери и подойдя к шкафу он пренебрежительно взял его в руки но вдруг выражение его лица изменилось он увидел что конверт другой и адрес написан косым канцелярским почерком сына почерком так напоминавшим сладенькую вылощенную наружность, это что он не мог без раздражения смотреть на него. Второе письмо на этот раз от Мэттю. И на этот трус так его боится, что предпочитает писать письма вместо того, чтобы сказать отцу то, что хочет прямо в лицо, как мужчина. А с глубоким презрением смотрел Броуди на аккуратную надпись на конверте. На лице его смягчилась, когда, глядя сбоку на свою фамилию, выведенную этим чётким почерком, он нашёл, что она выглядит очень красиво, почти так же красиво, как напечатанная. Джемс Уброуди, эсквайр. Да, таким именем можно гордиться. Он слегка улыбнулся, благодушное настроение вернулось к нему. И в избытке самодовольства он небрежно разорвал конверт и вынул из него письмо. «Дорогой отец, прочел он, если бы ты снизошел до того, чтобы выслушать подробности о моей новой службе, ты бы узнал, что эта должность может быть предоставлена только женатому человеку. Не жди, что Нэнси вернется. Она едет со мной и присмотрит за тем, чтобы я не свалился с лошади». Твой любящий и покорный сын, Мэт. Совершенно шеломлённый, бруди перечитал дважды эти несколько строк, поднял невидищие глаза и недоверчиво пробурчал: "Что это значит? Какое дело Нэнси до этого идиота с его лошадью?" Твой любящий и покорный сын. Да он ведь ныне в своём умии. Затем внезапно ему показалось, что и он тоже сходит с ума, потому что смысл записки проник в его одурманенный спиртом мозг. Это произошло в тот миг, когда на обороте письма он заметил слова, нацарапанные детски неумелой рукой Нэнси. «Мы-то и я уезжаем, чтобы пожениться и зажить весело. Ты слишком любил свою бутылку, чтобы жениться на мне». Так можешь сегодня уложить её с собой в постель вместо меня, старый дурак. Страшный вопль вырвался у него. Он наконец понял, что Нэнси бросила его. Письмо исчезло из глаз, комната закачалась, уплыла куда-то. Он был один среди безмерности мрака. С искажённого лица тупо глядели глаза.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 гораздо более ужасный, более мучительный, чем смерть. Этот жалкий, презренный сын восторжествовал над ним. Ему разом стали сниться вся сеть обмана, которая его опутали в последние дни. Равнодушие Нэнси, затем её притворная, хоть и сдержанная ласковость, то, что она запиралась от него по ночам, не мере дня в Овертоне,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 Она опоздал со своим предложением жениться. Как же он обойдётся без неё? Острая боль пронзила его, когда он представил себе Нэнси в объятиях сына, подставляющие губы его поцелуям, с радостной готовностью отдающие ему своё упругое белое тело. Словно пытаясь заслонить это мучительное видение, он поднял руку и прижал её к дрожащим векам губы его жалобно поскривились и тяжкое судорожное рыдание вырвалось из груди нарушив тишину в кухне